Мне достаточно было одного взгляда на него, чтобы понять, задавать вопросы в таком тоне — его обычная манера. Он, казалось, считал само собой разумеющимся, что раз он задал вопрос, ему на него тотчас же и ответит «я такого не люблю» и не знаю никого, кто позволил бы себе так со мной разговаривать. Я ответил «отправьте мне письмо снарочным, а я скажу секретарше моего секретаря, чтобы она...»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 за этими интересами. Рудольф Фабер посмотрел на меня, еще больше жалобистого тонкие губы, и сказал Вулфу, отошлите его из комнаты. Я собрался было ехидно ухмыльнуться, зная, какой прием встречает подобное предложение, независимо от того, от кого оно исходит, но ухмылка замерзла на моем лице. Когда я с превеликим удивлением услышал, как Вулф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 прикрепленные на петлях к средней. Я потянул на себя правую часть, немного нагнулся, поскольку панно висело на уровне глаз Вулфа, и заглянул в смотровой глазок, скрытый со стороны кабинета картины с двумя отверстиями, закамуфлированными сеточкой. Я видел их обоих. Фаберов профиль. Вулфа целиком, я имею в виду, лицо. Я слышал также и голоса, немного натянутые, Но было ясно, что они оба продолжали пикировку, причем совершенно бессмысленную, и я отправился на кухню.